Я сейчас очень важную вещь вспомнил, товарищ подполковник. Следователь Званцев сидел на стуле ровно и прямо, будто готовился к катапультированию. Впрочем, он так сидел всегда. Никто не видел его развалившимся в кресле, вытянувшим ноги на диване, вольготно расстегнувшим пиджак или ослабившим галстук. Чрезвычайно педантичный, скрупулезный, желчный. Со скорбной складкой между бровями он имел вид, соответствующий облику человеку, отправившего пятерых подследственных под расстрел. А те, кому повезло избежать высшей меры, получили в общей сложности несколько веков лишения свободы. Неудивительно, что Званцев имел философский склад ума не обращал внимания на мелочи и не стал напоминать Рогожкину, что его товарищ — тамбовский волк. Зачем ссориться с обвиняемым? Товарищ — так товарищ. Товарищам проще работать вместе. Вот только результат этой работы для каждого разный. Поэтому специалист по шпионским делам сидел ровно и, нахмурившись, слушал взволнованные, почти истерические излияния товарища Рогожкина. «Со мной очень душевный старичок сидит, Иван Петрович, отзывчивый такой, так вот он меня все думать заставляет». Лицо Званцева не изменилось, губы не дрогнули, вскрываемые улыбки, в глазах мне промелькнуло знание сокровенной тайны. Я и вспомнил. Рогушкин подался вперед, навалившись всем телом на разделяющий их стол с довольно толстым уголовным делом посередине. Пальцы его нервно барабанили по исцарапанной фанере. На памятнике этом, в основном, работали вчерашние курсанты. Четверо их было, а одного вдруг током убило. Может, он эту бандуру и заложил? Он последний на памятнике был. Ну, кроме дознавателя, конечно. Следователь молчал, как памятник самому себе, непоколебимому охотнику за шпионами. «Вспомнил! Дроздов его фамилия!» Возбужденно продолжил Рогожкин и хотел сказать что-то еще, но больше говорить было нечего. «Дроздов!» — повторил обвиняемый и замолчал. Званцев поднял брови. «И что следует из того, что он Дроздов?» «Разве это изобличает его в шпионаже?» «Нет, не изобличает», — упавшим голосом произнес он и тут же вскинулся. «А меня что изобличает? Ведь детектор твой показал, что я не вру!» Следователь многозначительно взвесил на руке уголовное дело. «Вы, Рогожкин, изобличены материалами расследования». На магнитофонной пленке записано, как 15 июля 1972 года американский гражданин Кертис Вульф завербовал неизвестного курсанта. Понятно, да? Званцев прихлопнул ладонью по твердой обложке. Фонографическая экспертиза установила, что голос курсанта по основным показателям совпадает с вашим голосом. Понятно, да? Последовал еще один хлопок. В части, где вы служили. «Обнаружен шпионский передатчик, установленный как раз тогда, когда вы прибыли на службу. Понятно, да? А вы препятствовали мероприятиям по выемке этого передатчика. Что непонятно?» Четыре хлопка, как методично забитые гвозди в крышку гроба. Впрочем, смертные приговоры нынче не выносятся, и это снижает остроту расследований. Званцев был убежденным сторонником исключительной меры. Это все, конечно, косвенные доказательства, но когда они образуют замкнутую цепь, то ничем не хуже прямых, даже лучше. Понятно, да? Поверьте мне на слово, что непонятно. Но Рогожкин не вникал в процессуальные тонкости. «Евсеев ваш на меня напраслину возводит. Я никакой выемки не препятствовал. Я просто не хотел, чтобы с памятника Ленина голову сняли. Начальство должно приехать, а он будет стоять, как всадник без головы». Званцев вздохнул. «А голос? Экспертиза показала, что на пленке ваш голос. Понятно, да? Какой там мой? Гражданин-следователь, у меня ведь голос не изменился». «Я как в молодости басил, ревел, как медведь, так и теперь...» Рогожкин неожиданно умолк, задумался, и вдруг звонко хлопнул себя по лбу. «Так, подождите, у вас вообще концы с концами не сходятся. Как мог меня американец вербовать 15 июля, если 1 июня я уже прибыл в Дичково? Я ведь был из прошлогоднего выпуска». Как вылечился от желтухи да восстановился в армии, так и приехал на полигон. И целый год жил там безвылазно. Как же это у вас получается, а, товарищ следователь?» Впервые за много лет Званцев утратил невозмутимость и принялся лихорадочно листать дело. Нашел выписку из послужного списка Рогожкина. Быстро просмотрел, потом прочел медленно и неторопливо. По мере чтения лицо его багровело. Он ослабил галстук и расстегнул ворот. «Действительно, неувязка», — наконец выговорил следователь. «Но мы ее увяжем. Назначим повторную экспертизу, комиссионную, из лучших специалистов. Понятно, да? Объективность мы соблюдем и истину установим. Факты свое слово скажут. Что непонятно?» Но обычной уверенности в его голосе не было.